Который вращался в свете и поэтому не преображает его симпатией или антипатией, но рассматривает как явление, лишенное всякого значения. Любезность такого человека, вполне свободная от всякой примеси снобизма и от страха показаться чрезмерной, ставшая действительно независимой, обладая той непринужденностью и грацией движений, которой отличаются гимнасты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 особенно в присутствии Одетты, у которой могло сложиться дурное представление о нем, он напустил на себя ледяной вид. Но когда он узнал, что дама, сидевшая рядом с доктором, была госпожа Катар, то решил, что такой юный еще муж не стал бы намекать в присутствии жены на развлечение этого рода и перестал истолковывать мимику доктора в неприятном для себя смысле. Художник сразу же пригласил Свана посетить вместе с одеттой его ателье. И Сван нашел его очень милым. «Может быть, вы удостоитесь больше благосклонности, чем я», сказала госпожа Вердюрен притворно обиженным тоном. «И вам будет показан портрет Катара, заказанный госпожою Вердюрен художнику». «Постарайтесь же хорошенько, мэтр Биш», напомнила она художнику,